Речи старика, да и сам он, не выходили у меня из головы, а то, что я видел и слышал у него в доме, с каждой минутой казалось мне все непонятнее. Ночные отлучки старого антиквара были в высшей степени подозрительны. Я узнал о них только благодаря простодушной откровенности девочки. Старик слышал, что она сказала, заметил моё явное недоумение, но все же промолчал». не потрудившись объяснить мне свою тайну. И чем больше я раздумывал над этим, тем явственнее возникали передо мной его измученное лицо, рассеянность, блуждающий неспокойный взгляд. Почему бы ему не совмещать в душе любовь к внучке с самым черным злодейством? Да разве любовь эта не противоречит сама себе, если он способен оставлять девочку одну на ночь? Но при всем моем недоверии к старику я ни на минуту не сомневался в искренности его чувства к ней. Я даже не мог допустить подобных сомнений, вспоминая наш разговор, вспоминая, с какой нежностью звучало ее имя в его устах. «Останусь здесь, конечно», — ответила она на мой вопрос, — «как всегда. Что же влечет старика из дому ночь за ночью?» Я перебирал в уме рассказы о чудовищных, загадочных преступлениях, которые совершаются в больших городах и долгие годы остаются нераскрытыми. Но как ни страшны были эти рассказы, ни один из них не мог послужить мне для разъяснения тайны, становившейся тем непонятнее, чем больше я думал над ее разгадкой. Погруженный в свои мысли, которые сводились все к одному и тому же, Я бродил по улице взад и вперед еще два долгих часа. Наконец пошел сильный дождь. Усталость все таки одолела меня, хоть и не притупила интереса к этим людям, и, остановив первую попавшуюся карету, я поехал домой. В очаге у меня весело потрескивал огонь, лампа горела ярко, часы, как всегда, встретили своего хозяина радушным тиканьем, Тишина, тепло, уют. Как радостно было ощущать это после того уныния и мрака, который только что окружал меня. Я сел в кресло, откинулся на его мягкие подушки, и мне сразу представилось, как эта девочка одна, всеми брошенная, никем не охраняемая, кроме ангелов, мирно спит в своей постели. Такая нежная и хрупкая, словно фея. Такая юная, и где? в каком месте проводит она томительные долгие ночи. Я не мог примириться с этим. Мы так подвержены воздействию внешнего мира, что многие наши мысли, коим надлежало бы носить чисто умозрительный характер, может, статься не пришли бы нам в голову без этой помощи со стороны. И я не уверен, овладела ли бы мною с такой силой тревога о маленькой Нел, если бы этой тревоге не сопутствовало Воспоминания о причудливых вещах, которыми была полна лавка антиквара. Одиночество девочки, окружённой всеми этими диковинами, стало для меня особенно ощутимым. Она стояла передо мной, как живая, а вокруг неё теснилось всё то, что было столь чуждо всей её природе, чуждо её полу и возрасту. Если бы моя фантазия не получила такого подспорья, если бы я увидел девочку... В обычной комнате, в обычной обстановке. Весьма возможно, что ее одиночество не поразило бы меня так сильно. Теперь же она казалась мне образом из какой-то аллегории и так приковывала к себе мои мысли, что я, повторяю, при всем желании не мог думать ни о чем другом. «Как же сложится ее жизнь!» — проговорил я вслух, беспокойно шагая из угла в угол. «Неужто эти чудовища так и будут?» Держать ее в плену, И она так и останется Единственным чистым, свежим, Непорочным существом среди них. Что ожидает? Но тут я прервал Свои размышления, ибо они Заводили меня слишком далеко, Заводили в ту область, которой Мне не хотелось касаться. И оставив эти пустые домыслы, Я решил лечь И забыться сном. Но всю ту ночь во сне, и наяву Ко мне возвращались все те же думы и те же образы неотступно стояли у меня перед глазами. Я видел темные сумрачные комнаты, рыцарские доспехи костлявыми призраками безмолвно выступающие из углов, ухмылки и гримасы деревянных и каменных уродцев, пыль, ржавчину, источенная червем дерево, и посреди этого хлама... Этой ветоши и запустения мирно спит пленительной красоты девочка. Спит и улыбается своим легким светлым снам.